Глава 60 Андрей Иванович лежал на кровати и смотрел в потолок. Ему было плохо, и, судя по симптомам, если верить медицинскому справочнику, у него невроз сердца. Никогда раньше он не слышал об этом заболевании, да и вообще редко болел, но стресс и напряженный ритм жизни все это дало о себе знать. Тупая, колющая боль в области сердца, повышенная утомляемость, плохой сон — и еле заметный тремор конечностей. Заболевание не давало сосредоточиться и посвятить себя делам, и это его бесило. Он должен был планировать поход к Печоре, а вместо этого на неизвестный срок превратился в статиста, валялся в своей комнате, глотал лекарства и старался меньше нервничать. «Тоска! Хоть бы зашел кто!» — подумал Андрей Иванович и посмотрел на дверь. В этот момент, словно на заказ, раздался стук. Два удара... И еще один. Так барабанил только Иван. И, улыбнувшись, старший Вагрин повысил голос и сказал «Входи!» В помещение вошел Иван. Он был в сером рабочем комбинезоне, видимо, трудился на первом уровне, и когда племянник присел в кресло, то сначала поинтересовался здоровьем родственника. «Как ты?» Старший Вагрин поморщился. «Не очень. Укатали сивку, крутые горки!» «Да ладно тебе! Отлежишься и будешь как новенький!» «Главное сейчас поберечься, но, конечно, лучше бы тебя хорошему опытному врачу показать». «Про Али мы своего врача, а нового взять негде». «На Печоре есть, в колонии людоедов, и не один, а сразу трое, так пленный говорил». «Помню, только как их вытащить?» «Есть идея», — Иван усмехнулся. «Хочешь самостоятельно в рейд сходить?» Андрей Иванович сразу понял, что задумал беспокойный племянник. «Да? Не смей! Слишком рискованно! Валерка раненый, а у меня сердце барахлит! Ты единственный мужчина на весь бункер, на тебе все повисло, пока я не восстановлюсь!» «Иваныч!» — племянник решил отстоять свою позицию. «Мы потеряли пять дней. На Печоре уже знают, что мы уничтожили отряд четвертого, и они пришлют новых головорезов, о которых мы узнаем только тогда, когда они засветятся рядом с бункером». Драгоценное время уходит, ты это знаешь, и необходимо сделать так, чтобы они о нас забыли, раз и навсегда. А сделать это можно только одним способом подобраться к ним поближе и завалить второго. Он последний, кто о нашем бункере знает. А если даже он поделится с кем-то информацией, после его смерти начнется грызня и всем станет не до нас. Я это понимаю, Иван. Однако как ты сам до них доберешься? Осень наступила, холодно и до печоры путь не близкий. На вертушке полечу, спрячу ее в 30-40 километрах от лагеря людоедов и пешком к ним выйду. И попадешься. Теперь я опытней, не попадусь. А если вертолет обнаружат? Все может быть, совсем исключать такой вариант нельзя, но вероятность этого минимальна. Здесь и раньше людей почти не было, а сейчас человека днем с огнем не найдешь, если не знать, где искать. Нет, Иван, я тебя не отпускаю. Племянник дальше спорить не стал. «Как скажешь, Иваныч, ты старший?» Вагрины замолчали, но вскоре Андрей Иванович задал новый вопрос. «Как у нас дела?» За минувшие сутки ничего не изменилось. Женщин, кто не сидит с детьми, отправил на уборку помещений. У Валерки рука болит, но покраснение сходит, антибиотики помогли. А Люда с малышом в отсеке управления. Вертушку починил. «Там мелочь». Стекло поменял, запасное было, а дырки в корпусе монтажной пеной залил. Короче, возиться не стал. Нет, других дел много. Энергетику восстановил и видеокамеры снаружи монтировал. Людоеды, суки, ванные, половину расстреляли, просто ради забавы. Видать, не собирались задерживаться. Понятно, что не собирались. Если бы они полностью взяли бункер под контроль, то вывезли бы все ценное и ушли. За один раз они бы все не вывезли. «Конечно. Но тогда оставили бы здесь охранную группу и работяг». Иван поднялся, и Андрей Иванович спросил. «Уходишь?» «Да. Хочу еще пару видеокамер установить и замаскировать». «Они, наверное, уже заканчиваются». «Ага. На складе всего пять штук осталось». Парень повернулся к выходу, и старший задал еще один вопрос, последний. «А съели у тебя как?» Не оборачиваясь, Иван ответил. «Нормально». Она не против ко мне переехать, но Валерка ворчит. Поэтому я ситуацию временно заморозил. Пару раз поцеловались, пообжимались и все. Младший Вагрин покинул апартаменты и снова Андрей Иванович остался один. День прошел, как обычно, без происшествий. Старший Вагрин продолжал отлеживаться, а потом пришла Людмила с сыном. Он немного поиграл с ребенком и поужинал, а затем сон. В общем, ничто не предвещало каких-то резких изменений. Однако утром в апартаментах появился Валерка. Он баюкал перевязанную руку и остановился в дверях. «Тебе чего?» – Андрей Иванович сидел за столом, подниматься не стал и вопросительно кивнул. Валерка сказал. «Иваныч, я главный выход закрыл. Скажи Людмиле, что можно сигнализацию включать». «Не понял», – Вагрин нахмурился. «На поверхность кто-то выходил». «Ну да», – Валерка кивнул. Мы с Иваном вертолет выкатили, после чего я трактор обратно загнал, а он улетел. — Как улетел? — Куда? — Когда? — Полчаса назад. — Сказал, что на разведку вылетел. Ты приказал. — Я ничего не приказывал. — Как же? Валерка растерялся. Он сказал «Вон!» Андрей Иванович ударил кулаком по столу. Парень поспешил ретироваться, а в комнате от крика проснулся малыш и стал хныкать. — И Вагрин услышал сонный голос Людмилы, которая не спала половину ночи. «Чего кричишь с утра пораньше?» Женщина подошла к ребенку, взяла его на руки и стала баюкать. А Вагрин посмотрел на нее, унял свой гнев, и избавил скорость. Иван улетел. Наверное, отправился к Печоре, людоедов отстреливать. Людмила была совершенно спокойна. «Скорее всего». «А чего ты ожидал? Он такой же, как и ты. Подумал». «Принял решение и пошел к цели. Разве не так?» «Так», — согласился с ней Вагрин. «Но я ему запретил, а он ослушался». «Успокойся. Он уже не мальчик, который будет безоговорочно выполнять то, что ему велели. Парень давно живет своим умом, и ты обязан это понимать». «Да я понимаю. Но считал, что в этот раз он меня послушается. Ведь опасно одному, и грохнуть главаря людоедов будет нелегко». Уверена, что Иван справится, а если поймет, что не потянет, успеет уйти. Людоеды, конечно, душегубы опытные, но самых лучших бойцов они уже потеряли, а Иван не домашний мальчик-зайчик и кое-что умеет. Снова Андрей Иванович с ней согласился, а затем успокоился и вызвал Валерку, который сообщил, что Иван взял с собой не только оружие, снаряжение и боеприпасы, но и радиостанцию, так что будет регулярно выходить на связь И первый сеанс через полтора часа. Ругать Валерку смысла не было, поэтому Андрей Иванович, собравшись с силами и закинув в рот очередную порцию таблеток, медленно побрел в радиорубку. Раз уж ничего нельзя изменить, то следовало принять ситуацию, как она есть, и постараться оказать Ивану помощь, хотя бы советом.